Глава 19. Клеопатра. В Чераси я оставалась в течение двух недель после окончания каникул. Отсрочку организовала добрая миссис Бреттон. В один прекрасный день её сын вынес вердикт: Люси ещё недостаточно окрепла, чтобы вернуться в пещеру пансионата. И она тут же отправилась на Рю Фосет, побеседовала с директрисой. и убедил её в необходимости продолжительного отдыха и перемены обстановки, без которых полное выздоровление невозможно. За этим, однако, последовал неожиданный и не самый приятный знак внимания визит вежливости самой мадам Бэк. Однажды любезная леди действительно отправилась на прогулку в фиакре и заехала так далеко, что прибыла в шато собственной персоной. Полагаю, ей просто захотелось посмотреть, где обитает доктор Джон. Судя по всему, особняк с богатодным интерьером превзошёл все её ожидания. Она пылко восхваляла всё, что видела, при этом назвав голубую гостиную великолепным местом. Многословно поздравляла меня с обретением настолько достойных, любезных и респектабельных друзей. Ловко направила комплимент в мой адрес, когда с работы вернулся доктор Джон, бросилась к нему с невероятной живостью и рассыпалась фейерверком быстрой речи, сияющей искрами восторга относительно шато. Его матушки, достойной хозяйки замка, не забыла восхититься и его внешностью, действительно цветущей, а в тот момент дополнительно украшенной добродушной, хотя и чуть насмешливой улыбкой, с которой он всегда слушал стремительный, цветистый французский язык мадам. Короче говоря, в тот день мадам Бек предстало в наилучшем виде, явив собой живое огненное колесо комплиментов, восторженных восклицаний и любезностей. из вежливости, а также чтобы задать несколько вопросов относительно школьных дел, я проводила мадам до экипажа и заглянула в окно, когда она уже устроилась на сиденье и дверь закрылась. Какая огромная перемена произошла за один лишь краткий миг. Только что искрившаяся остроумием, сейчас властительница выглядела суровее судьи и мрачнее мудреца. Странная особа. вернувшись я осмелилась поддразнить доктора Джона относительно неровнодушная мадам как же он смеялся каким весельем сияли глаза когда он вспоминал вычурные выражения и повторял некоторые фразы забавные точно передавая быструю плавную французскую речь он обладал превосходным чувством юмора и составлял лучшую на свете компанию в тех случаях когда хотя бы на несколько минут мог забыть о мисс фэншо Говорят, что ослабленным людям полезно находиться на спокойном мягком солнце, якобы это придаёт жизненные силы. Так и маленькая Жаржетта Бек выздоравливала после болезни, я часто брала её на руки и часами гуляла по саду вдоль стены, увитой зреющим на южном солнце виноградом. Ласковые лучи исцеляли маленькое бледное тельце так же успешно, как наполняли соком свисающие грозди. Существуют человеческие характеры, ласковые, тёплые и доброжелательные, в чьём сиянии слабому духу так же полезно жить, как слабому телом, нежиться в лучах полуденного солнца. К числу этих редких натур несомненно принадлежали доктор Бреттон и его матушка. Они любили распространять счастье, точно так же, как некоторые любят причинять несчастье, и делали это инстинктивно. Без шума и практически неосознанно возможность доставить радость ближнему возникала спонтанно. Каждый день моей жизни в доме осуществлялся какой-нибудь маленький план, неизменно венчавшийся приятным финалом. Несмотря на огромную занятость, доктор Джон находил время, чтобы сопровождать нас с миссис Бреттон на каждой небольшой прогулке. Не понимаю, как ему удавалось справляться с многочисленными вызовами, однако умело их систематизируя, он умудрялся ежедневно выкраивать свободное время я часто видел греггома утомлённым но редко измождённым и никогда раздражённым сбитым с толку или подавленным все его действия отличались лёгкостью и грацией непобедимой силы жизнерадостной уверенностью и неистощимой энергией благодаря его заботам за две счастливые недели мне удалось познакомиться с виллетом его окрестностями и жителями ближе чем за предшествующие 8 месяцев он показывал достопримечательности, о которых прежде доводилось лишь слышать. С увлечением сообщал интересные и полезные сведения. Никогда не считал за труд что-то мне рассказать, а уж я точно не ленилась слушать. Он не умел рассуждать холодно и туманно, редко обобщал, никогда не пустословил, но, казалось, любил милые подробности почти так же, как я. Умел наблюдать за характерами, причём не поверхностно. Эти черты сообщали его речи особый интерес, а умение говорить непосредственно от себя, не занимая и не воруя из книги то сухой факт, то стёртую фразу, то тривиальное мнение, придавало высказыванию свежесть столь же желанную, сколь и редкую. На моих глазах богатая личность раскрывалась в новом свете, переживала новый день, возвышалась вместе с благородным рассветом. Миссис Бреттон обладала щедрым запасом доброжелательности, однако грехом владел сокровищем более щедрым, сопровождая его в поездках в Нижний город, бедный перенаселённый квартал. Я с удивлением обнаружила, что там мой спутник выступал не только в роли врача, но и в роли филантропа. Привычно жизнерадостно, ни на миг не задумываясь о благородстве своей миссии, строил среди бедняков мир активного добра. Эти люди любили своего доктора Джона и приветствовали с неизменным энтузиазмом. Но пора остановиться. Нельзя превращаться из справедливого рассказчика в пристрастного панигериста. Отлично знаю, что Греггем Бреттон был безупречен не чуть не больше, чем я сама. Человеческая слабость проявлялась на каждом шагу. Не проходило ни часа, а может и нескольких минут общения с ним, чтобы в поступке, слове или взгляде Не промелькнуло что-то не от Бога. Богу не свойственно неболезненное тщеславие, доктора Джона, не легкомыслие. Всевышний не смог бы состязаться с ним во временной забывчивости обо всем, кроме настоящего. В мимолетной страсти к всею минутному проявлено не грубо, в потворстве материальным прихотям, но эгоистично отречением от всего, что могло лишить пищи мужское самолюбие. Он с восторгом кормил это прожорливое чудище. не задумываясь о цене пропитания и не заботясь о жертвах, принесённых ради его благополучия. Прошу слушателя заметить кажущееся противоречие двух образов Грехема Бреттона: общественного и личного, внешнего и внутреннего. В первом, общественном описании он представлен человеком, не помнящим о себе, скромным в проявлении энергии и честного её приложения. Во втором, домашнем портрете Присутствует сознание собственной ценности, удовольствие от почитания, некоторое безрассудство в возбуждении чувств и некоторое тщеславие в их получении. Оба изображения верны. Было почти невозможно угодить доктору Джону тихо и незаметно. Напрасно выдумали, что изготовление какой-нибудь предназначенной ему вещицы прошло незамеченным, и подобно другим мужчинам он воспользуется ею, когда получит в готовом виде, даже не спросив, откуда она взялась. Совершенно неожиданно грехом изумлял парой остромых замечаний, свидетельствующих о том, что он следил за работой с начала и до конца, не только уловив момент зарождения замысла, но и отметив его развитие и завершение. Ему нравилось, когда за ним ухаживали, удовольствие сияло во взоре и играло в улыбке. Все это было бы прекрасно, если бы милые, ненавязчивые проявления радости не сопровождались определенным своей волей воплотить того, что сам он называл долгами. Когда на его благо трудилась матушка, он благодарил бурным излиянием живого, веселого, насмешливого, шутливого, любящего нрава еще более щедрым, чем обычно. Если же обнаруживалось, что к работе приложил руки и прилежание Люси Сноу, То признательность выражалась в каком-нибудь приятном времяпрепровождении. Мне часто изумляло его блестящее знание Виолетта. Знакомство не ограничивалось открытыми улицами и проникало в галереи, залы и кабинеты. Волшебные слова «Сезам откроется» он умел произнести перед каждой дверью, каждым музеем, каждой комнатой, хранящей нечто священное с точки зрения искусства или науки. От науки я всегда держалась в стороне, однако к искусству невежественный слепой инстинкт обожания неизменно привлекал. Мне нравилось ходить в картинные галереи и оставаться там в одиночестве, поскольку видеть и чувствовать в компании я не умела и в незнакомом обществе при постоянной необходимости поддерживать беседу на сиюминутные темы. Уже через полчаса едва не лишалась чувств от физической усталости и полного умственного истощения. Ещё ни разу не встречал хорошо воспитанного ребёнка, тем более образованного взрослого, неспособного превстать меня устойчивостью интеллекта, подпыткой наполненного светскими разговорами посещения картин, исторических мест, зданий или других достопримечательностей. Доктор Бреттон стал лучшим на свете гидом. Привозил меня в галерею рано, пока зал ещё не переполнились публикой, оставлял на 2-3 часа и забирал, завершив свои дела. Я же тем временем пребывал в состоянии блаженства, не всегда в восхищении, но всегда в заинтересованном изучении, раздумии, а порой и в рассуждении. В начале таких посещений ощущалось некоторое непонимание, а следовательно происходила борьба между желанием и возможностью. Первый из соперников требовал одобрения там, где считалось необходимо восхищаться, в то время как второй стонал от полнейшей неспособности соответствовать требованиям. В таком случае его осуждали, подстегивали, призывали воспитать вкус и отточить интерес. Но чем больше его ругали, тем меньше он соглашался уступать. Постепенно обнаружив, что добросовестные усилия порождали редкую усталость, я задумался: нельзя ли как-нибудь избавиться от тяжкого труда? Пришла к положительному решению и позволила себе роскошь спокойного безразличия перед девяносто девятью из сотни. выставленных картин. Оказалось, что по-настоящему оригинальные и талантливые произведения живописи так же редки, как оригинальные и талантливые книги. Стоя перед подписанными великими именами шедеврами, я без дрожи говорила себе: "Это совсем не так, как в природе. Естественный дневной свет даже в бурю не бывает таким мутным, каким передано здесь под небом цвета индиго. Да и этот цвет индиго вовсе не похож на небо, как не похожи на деревья прилипшие к нему темные водоросли. Несколько очень хорошо изображенных довольных жизнью толстых женщин совсем не показались мне богинями, которые мы себя вообразили. Много десятков замечательно исполненных маленьких фламандских картин, а также незаменимых в модных буклетах рисунков, демонстрирующих различные костюмы из лучших тканей. свидетельстволи о причудливо применённом похвальном трудолюбии и всё же здесь и там проглядывали умиротворявшие совесть фрагменты правды и появлялись радующие взор проблески света в горной метели ощущалась великая сила стихии а солнечный южный день воспевал величие природы выражение лица на этом портрете свидетельствовало о глубоком проникновении в характер персонажа Да образ героя исторической картины живым сыновним сходством доказывал безусловную гениальность мастера. Подобные редкие исключения я любила и встречала как дорогих друзей. Однажды в тихий ранний час я оказалась в некой галерее перед картиной величественных размеров, выставленной в самом благоприятном свете, ограждённой защитной лентой и снабжённой банкеткой для восторженных знатоков. На тот случай, если падаешь, ну, как долгого созерцания, они пожелали бы закончить процесс сиджа. Судя по всему, эта картина считала себя королевой коллекции. На полотне была изображена женщина, на мой взгляд, значительно крупнее, чем в жизни. Я прикинула, что если эту леди поместить на пригодные для такого груза весы, она потянет на 14 от той и все 16 стоунов. Героиня картины наверняка очень хорошо питалась. чтобы достичь подобных габаритов и изобилия плоти, надо очень много есть и пить. Дама непонятно почему полулежала на диване, хотя был явный день, да и выглядела особо вполне здоровой и полной сил, так что вполне могла бы работать за двоих поварих. Непонятно зачем убивать время, валяясь на диване, если можно прилично одеться в достойно прикрывающее пышные телеса платье и чем-нибудь заняться. из обилия ткани, я бы сказала, ярдов 30. Она умудрилась сородить абсолютно непригодный костюм. К тому же беспорядок в комнате выглядел непростительным. Горшки и кастрюли, очевидно, следует сказать, вазы и кубки валялись на самом виду, на переднем плане. Здесь же почему-то оказались разбросанные цветы, беспорядочно смятая портьерная ткань загромождала диваны и создавала хаос на полу. обратившись к каталогу, я выяснила, что необыкновенная картина называется Клеопатра. Итак, я сидела перед Клеопатрой в лёгком недоумении. Кто-то позаботился о банкетке, я решила, что могу позволить себе немного отдохнуть. Кое-какие предметы, в частности розы, золотые кубки, драгоценности и прочее, написано очень мило, но в целом картина представляет собой грандиозный вздор. Тем временем недавно почти пустой зал начал заполняться публикой. Не обращая внимания на это обстоятельство, поскольку оно меня не касалось, я продолжал сидеть, но скорее для того, чтобы отдохнуть, чем из-за желания рассмотреть толстую смуглую царицу. От неё я скоро устал и перевёл взгляд на симпатичный маленький натюрморты: плевы цветы, фрукты, выложенным мхом птичье гнездо с крошечными яйцами, похожими на жемчужины в прозрачной морской воде. Вся эта изящная красота скромно расположилась под грубым, нелепым полотном. Неожиданно кто-то легонько похлопал по плечу, вздрогнув я обернулась, увидела склонённое лицо, хмурое, едва ли не возмущённое. Что вы здесь делаете? прозвучал сердитый голос. Развлекаюсь. Месье, развлекаетесь. По тем же образом позвольте спросить. Но для начала доставьте удовольствие вас поднять, примите мою руку и отойдём. в сторону не поднялась. Месье Поль и Мануэль вернулся из Рима гордым собой и полным свежих впечатлений, однако вновь обретенный лавровый венок не прибавил терпимости к неповиновению. Недва мы пересекли зал, профессор потребовал разрешить и проводить вас к спутникам. У меня их нет. Вы что здесь одна? Да, месье. Вообще без сопровождения? Нет, месье, меня проводил сюда доктор Бареттон. Доктор Бреттон и размеётся его матушка. Нет, только он. И чтоб посоветовал вам посмотреть эту картину ни в коем случае я сама её обнаружила. Волосыми все поля, как всегда, были острижены чрезвычайно коротко, иначе наверняка встали бы дыбом. Начиная понимать направление его мыслей, я с удовольствием сохранила невозмутимость, намеренно его раздражая. Просто поразительно, воскликнул профессор. Что за странные женщины эти англичанки? В чём дело, мисс? Дело. Как можете вы, молодая особа, сидеть и преспокойно, словно мужчина, рассматривать эту картину? Картина безобразная, но не понимаю, почему мне нельзя на неё смотреть. Хорошо, хорошо. Не будем больше об этом говорить. Но вам не следует находиться здесь в одиночестве. А что делать, если у меня нет компании спутников, как вы говорите? К чему же какая разница, одна я или с кем-то? Никто мне не мешает. Молчите и сидите здесь и здесь. Он демонстративно поставил стул в самый тёмный угол перед самыми унылыми картинами. Нам все, но, мсье... но мадмазе, сидите и не двигайтесь, слышите? До тех пор, пока за вами не придут или пока я не разрешу выйти. Какой тоскливый угол, воскликнула я. Какие безобразные картины. Картины действительно безобразные, представляли собой серию из четырёх полотен, озаглавленную в каталоге "Жизнь женщины" и были написаны в странным стиле, вялым, лишённым жизни, бледным и формальным. Первое полотно представляло девушку, выходящую из церкви с молитвенником в руке в очень строгом платье с опущенным взглядом и плотно сомкнутыми губами. Образ отвратительной юной лицемерки. Второе называлось "Невеста". И изображала особу в длинной белой фате, преклонившую колени в своей комнате на скамеечке для молитвы, плотно палец к пальцу сжав ладони, мерзко закрыв глаза так, что остались видны одни белки. На третьем молодая мать, женщина печально склонилась над толстым рыхлым ребёнком с похожим на больную полную луну лицом. Четвёртое называлось вдова и демонстрировала женщину в трауре, которая держала за руку девочку тоже в чёрном платье. Обе сосредоточенно рассматривали элегантный французский памятник, воздвигнутый в углу неизвестного кладбища. Все четыре ангела выглядели серыми и мрачными, как гробители, холодными и вялыми, как призраки. Разве можно жить с такими женщинами, неискренними, бескровными, безмозглыми ничтожествами с дурным нравом, они ничем не лучше ленивой гигантской Клеопатры? Трудно было долго смотреть на эти шедевры, а потому как-то само собой получилось, что я отвернулась и принялась разглядывать галерею. Напротив царицы, от которой меня прогнали, к этому времени уже собралась целая толпа. Почти половину её составляли леди, однако позднее миссис Поля объяснила, что всё это дамы, которым позволено рассматривать то, на что ни одна девушка не смеет даже взглянуть. В ответ я прямо заявила, что не могу согласиться с этой теорией, поскольку не вижу в ней смысла. Этот комиссир Пол с обычной категоричностью приказал мне замолчать и немедленно осудил невежественное безрассудство. Должно быть, никогда прежде на профессорскую кафедру не поднимался более диспотичный человек. Кстати, я заметила, что сам он смотрел на запретную картину очень долго и с явным интересом, не забывая впрочем время от времени поглядывать в мою сторону, чтобы убедиться, выполняю ли я приказ и не нарушаю ли установленных границ. Спустя некоторое время он снова оказался рядом и пожелал узнать, не болела ли я, по виду решив, что болела. "Да, ну теперь уже совсем здорово. А где проводили каникулы?" "В основном образом на Рю-Фоссет, а потом у Адам Бреттона". Двелось слышать, что на Рю-Фоссет вы оставались в одиночестве. Так ли это? Не совсем, сомножила слабоумная Мари Брок. Месье Поль Эммануэль пожал плечами, а на лице его отразились разнообразные, причём противоречивые чувства. Он хорошо знал Мари Брок, поскольку ни один урок в третьем отделении здесь учили самые слабые ученицы. Не проходил без того, чтобы она не вызвала острый конфликт несовместимых впечатлений. Внешность, отвратительные манеры, часто неуправляемый нрав раздражали профессора, внушая сильнейшую антипатию, что случалось всякий раз, когда кто-то оскорблял его вкус или угнетал волю. С другой стороны, несчастье ученицы вызывало к терпению и состраданию, чувствам, которыми месье Поль не мог пренебречь. Поэтому почти ежедневно происходили битвы между гневом и отвращением с одной стороны, и жалостью и справедливостью с другой. К чести профессора следует подчеркнуть, что первое пару чувств побеждало крайне редко. Впрочем, когда это случалось, проявлялись опасные стороны характера. Страсти кипели бурно, симпатии и антипатии вражались ярко, а та сила, которую ему приходилось применять, чтобы совладать и с тем, и с другим, ни в малейшей степени не скрывала от глаз внимательного наблюдателя истинного накала чувств. При такой душевной организации легко предположить, что профессор не возбуждал в обычных умах ничего, кроме ужаса и неприязни, и всё же бояться миссии поля было бы ошибкой. ничто не подводило его так близко к ярости, как дрожь испуганного, растерянного существа, и в то же время ничто не успокаивало так, как смягченная добротой уверенность. Однако для проявления столь похвалных качеств требовалось глубокое понимание его характера, отличавшегося редкой сложностью и с трудом поддававшегося разгадке. И как же выладили с Мари Брок, осведомился профессор после длительного несколько минут молчания. Миссия старалась изо всех сил, но жить вдвоем с ней было нестерпимо. Значит, у вас слабое сердце, не хватает мужества и, возможно, сострадания, качеств необходимых для сестры милосердия. Он был по своему религиозен. Католическое учение о самоотречении и само пожертвовании рождало отклик в пылкой душе. Право не знаю. Ухаживала я за Мари преданно и добросовестно, однако когда её забрала тётушка, ощутила глубокое облегчение. Ах, так вы эгоистка. Есть женщины, способные нянчить целый госпиталь подобных несчастных пациентов. Вы бы смогли, а вы сами, месье, женщины, достойные этого высокого звания, обязаны бесконечно превосходить наш подверженный ошибкам, самоувлюблённый пол в способности выполнять обязанности подобного свойства. Я мыл ее, содержал ее в чистоте, кормил ее и даже пробовал ее развлекать, но вместо того, чтобы разговаривать, она лишь корчилась от уродительных гримасы. Считаете, что творили великие дела? Нет, просто делала все, на что хватало сил. Значит, сил оказалось немного. Если заболели от ухода за одной слабоумной ученицей, не от этого, месье. Случилась ли хардка, нервный срыв? В самом деле? Грош вам цена? Вы не созданы героиней. Вам не хватает мужества, чтобы пережить одиночество, зато хватает безрассудства хладнокровно рассматривать изображение Клеопатры. Было бы легко ответить на враждебный насмешливый тон маленького человечка в вспышке гнева, однако я никогда еще на него не сердилась и не испытывала желания начинать. Клеопатра, спокойно повторила я. Но месье тоже смотрел на нее. Что же он думает? Это ничего не значит, ответил он запальчиво. Великолепная женщина, стать императрицей, фигура юноны. Однако не хотел бы я иметь такую особу ни женой, ни дочерью, ни сестрой. А вы не смейте бросить в ее сторону ни единого взгляда. Да. Но пока месье говорил, я уже успела много раз на нее посмотреть. Из этого угла отлично видно. Немедленно отвернись к стене и рассматривайте четыре сцены из жизни женщины. Но простите, миссис Поля, они слишком безобразны. Но если вас восхищают, могу освободить место и оставить наедине с картинами. Бадмазель. Вы, дочери протестантизма, не устаёте поражать. Беспечные англичанки ходите среди раскалённых железных лемехов и не обжигаетесь, возразил профессор с полуулыбкой, больше похожей на угрюмую гримасу. Наверное, если некоторых из вас бросить в печь на выходе носорора, вы и оттуда выйдете, не ощутив запаха пламени. Не согласится ли миссия отодвинуться на дюйм в сторону? На что смотрите сейчас? Неужели в той группе молодых людей узнали знакомого? Кажется, так и есть. Да, точно. Вижу человека, которого знаю. Голова, которая я заметила, не могла принадлежать никому другому, кроме отважного полковника Альфреда Дамаля. Для чего законченная безупречная прическа, для чего аккуратная изящная фигура, для чего женственные ноги и руки, оподнятый глазу ларнет, с каким глубоким восхищением полковник рассматривал Клеопатру и потом восторженно обменивался впечатлениями с участвовавшим спутником. О, человек глубоких чувств, о истинный джентльмен превосходного вкуса и такта! Я наблюдала за ним минут 10 и пришла к выводу, что смоглая пышная Венера Нила тронула его до глубины души. Меня настолько заинтересовали его манеры, я до такой степени погрузилась в определение характера по взглядам и движениям, что на время даже забыла о миссии поле. Но когда обернулась, его уже не было. Возможно, его щепетильность пережила из-за моего поведения новый шок, заставив удалиться. Настроенный на поиск взгляд наткнулся не на профессора, на да на совсем другую фигуру, хорошо заметную в толпе благодаря росту и осанке. В мою сторону направлялся доктор Джон всем своим видом настолько же не похожий на темного едкого извивительного маленького профессора, насколько яблоки гисперид не похожи на ягоды черновника в диких зарослях, насколько отважный но сговорчивый араб не похож на грубого и упрямого викинга. Он искал меня. Однако еще не успел заглянуть в тот угол, где я оказалась по воле строгого учителя. Мне хотелось продолжить наблюдение, и я не подала знака. Доктор подошел к полковнику Амалю и остановился рядом с очевидным удовольствием, оглядывая зал поверх его головы, пока взгляд его не наткнулся на Клеопатру. Сомневаюсь, что она ему понравилась. Он не улыбнулся, подобно маленькому графу, губы оставались брезгливо сжатыми, взгляд холодным. Спокойно, не привлекая внимания Грехом отошёл от полотна, уступая место другим. Я, заметив, что он ждёт, встала и подошла. Мы вместе прогулялись по галерее. Экскурсия в сопровождении Грехама оказалась очень приятной. Мне всегда нравилось слушать его рассуждения о картинах или книгах, не пытаясь строить из себя знатока, он высказывал собственные мысли, неизменно свежие, да очень часто справедливые и глубокие. Время от времени и мне удавалось сообщить что-то новое, то чего он не знал. Он всегда слушал внимательно и заинтересованно, вовсе не опасаясь, что поставит под угрозу достоинство мужественности. И когда отвечал, то с такой прозрачной ясностью, что слова навсегда оставались в памяти. Я не забыла ни единого объяснения. Ни единого факта. Выйдя из галереи, я поинтересовалась, что он думает о Клеопатре, прежде повеселив рассказом о том, как профессор Эммануэль отправил меня прочь и показав милую серию рекомендованных моему вниманию картин. Фу, воскликнул брезгливый грехом. Моя матушка выглядит значительно лучше. Слышал, как французские франты называли Клеопатру воплощением сладострастия. Если так, то готов утверждать, что сладострастие... не в моём вкусе сравните эту мулатку с дженефрой